Разбудил капитана рокот барабанов и хриплый зов трубы, нервно выпивавший тревогу. За оконцем занимался серенький рассвет. На дворе громко топали сапогами солдаты, и осипшими голосами выкрикивали команды офицеры, лязгало железо, а со стороны степи доносился глухой гул. Что стряслось? Готовность к любым неожиданностям и умение собираться в считанные секунды Кутергену привили еще в кадетском корпусе. Он вскочил с постели, торопливо оделся, схватил шашку, приоткрыл дверь и осторожно выглянул. Кто знает, какие тут заварились дела, граница есть граница. На Кавказе капитан не раз слышал горскую пословицу «У осторожного сына мать не плачет раньше времени». Огорчать же свою матушку Федору Андреевичу не хотелось. Он увидел строившихся на плацу солдат, тонкие дымки, поднимавшиеся от пальников в руках артиллеристов, стоявших наготове у орудий, и, непрекаянно топтавшихся у крыльца Епифанова и Рогожина, они явно не знали, что делать. Хватать ружье и привычно вставать в строй, или... Капитан приказал им охранять имущество и вышел во двор. Следом выскочил взгерошенный фон Требин. «Доброе утро, Федор Андреевич!» — поздоровался он. «Почему тревога?» «Узнаем у коменданта!» Кутергин показал на Чеченкова, занявшего наблюдательный пост рядом с артиллеристами. Офицеры влезли по приставной деревянной лестнице на стену, И все стало ясно без слов. Примерно в полуверсте от форта плотной массой гуляла по степи конница. Тучи пыли почти скрывали всадников, от топота коней гудела земля. Временами из пыльного облака выскакивали несколько верховых и на полном алюре мчались к форту, но не доскакав. Даже на расстоянии ружейного выстрела резко разворачивались и уносились обратно. Сукины дети! Наблюдая за ними, зло процедил комендант. «А ну, ребятки, пошлите-ка им гостиниц!» Артиллеристы навели пушку, она рявкнула, окутавшись синеватым кислым пороховым дымом, и ядро полетело в степь, конные отхлынули подальше от стен форта, но не ушли. Тученков зло сплюнул от досады. «Кто это?» — спросил фон Требен с любопытством разглядывая всадников. «Хивинцы?» «От черт их знает!» — пожал плечами комендант. «Может, хивинцы? Или еще кто? Степь большая!» Атаковать нас они не собираются, — Кутергин опытным взглядом окинул конницу. — Выманить хотят? Или обложат до подхода основных сил? — Дураков пусть ищут в зеркале, — заржал Тученков и по-свойски хлопнул Федора Андреевича по плечу. — Выманить? Воим! — он сложил кукиш и показал его всадникам. Федор Андреевич попросил у него подзорную трубу, но, как следует разглядеть конников, мешала стоявшая столбом пыль. Мелькали цветастые халаты, лохматые бараньи шапки, взблескивало оружие, метались разномастные кони. У азиатов не было даже подобия хоть какого-то строя, но в беспорядочном кружении верховых угадывалась непонятная европейцам тактика и серьезная угроза. Направив трубу правее, Кутерген увидел далеко в степи еще одно облачко пыли, и оно росло буквально на глазах. «Неужели к басурманам идет подкрепление?» и они вознамерились штурмовать форт. В любом случае им придется спешиться. Выстоять же в пешем строю против русских солдат у азиатов нет никаких шансов. Пушки ударят картечью, и дело довершат меткие пули и граненые штыки. Но кто знает, какие замыслы родились в головах местных башебузуков. Взгляните туда. Вернув подзорную трубу, Федор Андреевич показал коменданту на далекое облако пыли. Тученков схватил трубу и жадно приник к ней глазом, «Ага!» — он ехидно засмеялся. «Сейчас начнется потеха!» «Что такое?» — фон Требин вытянул шею, чтобы лучше видеть. «Денисов идет!» — с мрачной торжественностью сообщил Петр Петрович. «Сейчас он им насыпет перцу на хвост!» «Дайте, ребятки, еще разок!» Артиллеристы снова выкатили орудие, навели его и бахнули по конным. Те отхлынули еще дальше от стен и начали уходить в степь. Видимо, они тоже заметили... приближавшихся казаков и не хотели принимать бой вблизи форта. — Все, — буркнул Тученков и поскушнел. — Простите, господа, за беспокойство. Кутергин и фон Требен спустились со стены. Чувствовалось, что поручик разочарован. Наверное, он ожидал начала ожесточенной схватки и мысленно уже представлял себя раненым героем, спасающим форт. Федор Андреевич улыбнулся про себя и решил, — Со временем это пройдет... особенно если Николай Эрнестович останется жив в первом бою. Капитану и самому были знакомы подобные мечтания, но от них быстро излечили кровавые стычки в горных ущельях и лесах Кавказа. Вернувшись к себе, Кутергин умылся, привел одежду в порядок, позавтракал и от нечего делать присел к столу полистать номер русского базара. Услышав за спиной тяжелые шаги и осторожное покашливание, он обернулся, в дверях стоял Аким Епифанов. — Ваше воскородие, там казак пришел. — Казак? Зови сюда. Звать не пришлось. Отстранив рослого Епифанова, в дверь протиснулся кряжистый детина с бородищей в пол лица. От него крепко пахло терпким лошадиным потом и пылью. Скинув на земляной пол комнаты какую-то холамиду из рыже коричневой верблюжьей шерсти, он остался в темно-синем ладном чекмене, обшитом тонкой кожей и в лохматой черной папахе. На боку у дитины висела тяжелая шашка вакованных окованных медью ножнах. Показав в улыбке крепкие белые зубы, казак стянул с головы по паху, и Кутергин увидел, что голова гостя обрита наголо, как у азиата, а в правом ухе качается серебряная серьга. Никаких знаков различия на чекмене казака не было. По-свойски подмигнув серым озорным глазом, станичник сел на лавку у стола. — Флебустер, степей, — подумал Федор Андреевич. — Разбойник. Вылитый разбойник. — Ты есть капитан генерального штаба? — Хрипловатым боском спросил казак. — Я, — ответил Кутергин. — Но должен вам заметить, не нравится, что на «ты», — говорю, засмеялся гость. — Вижу. Однако стерпел, в бутылку не полез. Молодец. Мне про тебя комендант сказал. — Нам с тобой капитан в степете. Значит, вы Харун Денисов? — Он самый. Матвей Иванович. Зови, на «ты», без церемоний. — Надо сразу друг дружку понять, а то у нас путь дальний, и всяко может приключиться. Лучше иметь ясность. Будем друзьями или... Однако, — удивился Федор Андреевич, — лихо заворачивает. Впрочем, чиниться и чваниться действительно ни к чему. Он подошел и протянул Денисову руку. Федор Андреевич, рад знакомству. Ладонь у Денисова оказалась жесткой, огрубевшей от поводьев и оружия. Он стиснул пальцы капитана железной хваткой. и пытливо заглянул ему в глаза, как, мол, тебе это понравится. Кутергин не уступил. Отец еще в детстве приучил его гимнастическим упражнениям, а позже Федор Андреевич серьезно увлекся верховой ездой и штыковым боем, а фехтование фехтовании на испадронах был одним из первых в училище. Не избежал он и модных одно время в Санкт-Петербургском обществе уроков английского бокса, а у мирных горцев учился приемам борьбы. — Сойдемся! — выпустив его руку, заключил Денисов и одним махом сгреб все со стола в сторону. За встречу, да со знакомством, не грех и по чарочке, а то в степу ни, ни только при болезни или ранении, спасибо. бог. Кутергин достал из походного саквояжа бутылку французского коньяка. Матвей Иванович с любопытством поглядел на этикетку и, к удивлению капитана, презрительно хмыкнул. — Убери! Вино нам ни к чему. Ты молочную водку купил? Молочную. Недоуменно переспросил Федор Андреевич. Нет, не доводилось. Вот и попробуешь. Кузьма! В комнату влетел шустрый маленький казачок, похожий на щуплого подростка, но на лице у него красовались пышные усы. Одной рукой он придерживал ножны шашки, а другой бережно прижимал к груди липовый жбан. В мгновение ока на столе появились деревянные пиалы, каравай хлеба и огромный кусок вяленой баранины. С непостижимой ловкостью Кузьма шашкой нарезал хлеб и мясо, налил в пиалы водки и положил рядом с ними пучки зеленого дикого лука. «Видал — Видал? — улыбнулся Денисов. — Урядник мой, Кузьма бессмертный, за все и про все у него шашка. — Чего ж ты доблестью казачьей баранину кромсаешь, а, Кузьк? Ты ведь всю жизнь ей мясо кромсаешь, — хитро ухмыльнулся урядник. То овечье, то человечье. — Философ! — Матвей Иванович поднял пиалу. — Ну, будем здоровы и за благополучное возвращение. Капитан вдруг почувствовал себя в обществе этих совершенно незнакомых ему людей легко и просто. Словно он тоже давно, насквозь пропах конским потом и горькой полынью, предстоящая долгая дорога через дикую степь и жаркие пески, представилась ему совсем не опасной, а еще вчера, мучившие сомнения и предчувствия просто бредом, Федору Андреевичу уже не казалось противоестественным пить с утра странную молочную водку с казачьим хорунжем и урядником, закусывать ее бараниной и непонятной зеленью, Будто он был уже там, в знойной полуденной стороне, и сидел с ними на привале у костра, а рядом, позвякивая у делами, паслись треноженные кони. И капитан тоже поднял пиалу. — С Богом, Матвей Иванович! Будь здоров, Кузьма! Напиток обжег гортань и перехватило дыхание. Не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть! Федор Андреевич покраснел, чувствуя, как из глаз покатились слезы. Денисов хлопнул его по спине ладонью и сунул в широко раскрытый рот пучок дикого лука — Капитан сдавил его зубами, и горьковатый едкий сок сразу снял обжигающую боль. Казачье питье оказалось огненным. Колодцы будем проверять. Матвей Иванович жадно глотал большие куски баранины, стараясь поскорее насытиться. Надо, подтвердил Кутергин, он уже успел немного отдышаться. Надо знать, сколько воды можно взять из них, где какой рельеф местности и твердость почвы, определить места переправ через реки. — Стало быть, война скоро. Денисов помрачнел. — Пойдут ребятушки на хиву, а может, еще дальше? — Не знаю, — честно ответил капитан, и, вспомнив ночной разговор, сообщил. — Тут какой-то азиат просился со мной в степь. — Здесь, в форте? — живо заинтересовался Матвей Иванович. — Носатый такой, глаза черные, ходит в развалочку, на ворону похож. — Этот? — Конь у него, ахалтекинец, золотистой масти. — Ночью я с ним говорил. — Извиняюще улыбнулся Федор Андреевич. Не то что коня, его самого не разглядел. — Навтула! — уверенно сказал бессмертный. — Он, больше некому. — А ну, сгоняй-ка за ним! — приказал хорунжий. Бессмертный пулей выскочил за дверь. — Ты знаешь этого Навтулу? — удивился капитан. — Неужели Денисову известен каждый азиат, бывающий в форте? — Мутный человечишка! — казак заговорщически понизил голос. — Никак не могу понять, какому богу он молится. Не иначе всем сразу, и от всех хочет хоть что-то дополучить. Но иногда он приносит интересные новости из степи. Ничего, сейчас его Кузьма доставит, а я по-свойски поспрашаю, зачем ему с тобой ехать захотелось. Однако бессмертный вернулся один, Навтулай исчез. Кто-то недавно видел его на плацу, кто-то у Коновизи, кто-то около дома коменданта, а часовые сказали, что он уехал почти сразу же после прибытия полусотни Денисова. Услышав об этом, Матвей Иванович предложил выпить еще, не забивать же голову каким-то нафтулой. Кутергин пригласил фон Требина, тот не стал отказываться и поддержал компанию, хотя Федор Андреевич видел, поручик сделал это лишь из стремления подражать ему, капитану генерального штаба. Потом вдруг откуда ни возьмись появились доктор, за ними отец Иоанн и комендант. В комнате стало тесно, шумно, весело, слоями поплыл табачный дым, и пришлось настежь распахнуть окно, Бессмертный, как факир в цирке, доставал новые и новые жбаны с водкой, куски жирной баранины и крова и хлеба. Как уходили гости, Федор Андреевич уже не помнил. Заботливый Епифанов помог ему лечь на кровать. Уже проваливаясь в сон, капитан слышал, как Аким пошептался с Кузьмой бессмертным, и тот с готовностью выбил крышку из очередного липового жбана. Когда форт скрылся из вида, Нафтула пустил ахалтыкинца шагом, надо дать отдохнуть верному скакуну и заводным лошадям, навьюченным тюками с товаром. Лже-купцу не хотелось сейчас встречаться с Денисом Бала, сыном Дениса, как называли степняки Харунжева, помни его отца, лихого рубаку и отважного следопыта, пользовавшегося уважением в кочевьях. Денис Бала недоверчив и подозрителен, поэтому при его появлении Нафтула счел за благо немедленно покинуть пограничную крепость. Но более всего его занимали мысли о тюре, приехавшем в укрепление русском начальнике в темно-зеленом мундире с серебряными погонами. С первого же взгляда лжекупец прям-таки всей кожей ощутил. В облике этого офицера было нечто неуловимое, роднившее его с желтым человеком, называвшим себя Миртом. Казалось, сама всемогущая судьба толкает его к русскому, он притягивал на втулу, как магнит. Наверное, так возникает любовь с первого взгляда. о которой на Востоке говорят, что она приходит через глаза, или так тянутся друг к другу, внутренне ужасаясь этого убийца и его жертва. И нет силы, способной оборвать возникшую между ними незримую связь, сплетающую в тугой узел нити жизней. Склонный к мистицизму, Навтула считал, что воспротивиться этому притяжению все равно, что пойти наперекор предначертанному в книге судеб. Видимо, его встреча с русским на пыльном дворе маленькой крепости Предопределена свыше. Издали наблюдая за Урус Тюрой, Нафтула отметил, как он отличался от других офицеров. Буквально на всем, на его осанке, манере держаться, и даже на выражении глаз лежала печать неразгаданной тайны. И хотя он держался просто, Нафтула по многим приметам безошибочно определил в нем бывалого воина. Второй русский, молодой румяный офицер, приехавший с Урус Тюрой, особого впечатления на лжекупца не произвел. Он не вызывал в нем никакого беспокойства. Целый день Нафтула толкался среди солдат, внимательно прислушивался к их разговорам и узнал, что у Рустюра собирался ехать в степь и ждал, пока появится Денис Бала, который должен охранять его. Интересно, зачем русским в степь? Опять рисовать ее на бумаге? Или у них другой на уме? Но что? Нафтулан очень хорошо говорил по-русски, но прекрасно понимал язык северных пришельцев и, пользуясь тем, что солдаты почти не обращали на него внимания, слушал, слушал и слушал. Наконец он решил сам поговорить с Рустюрой и терпеливо караулил около его дома, но не вовремя выскочивший по нужде огромного роста солдат прервал их разговор. А как было бы хорошо репьем вцепиться в хвост чужого коня и тянуться следом, играя роль недалекого боязливого купчишки. Потом появился Денис Бала, и на втуле пришлось исчезнуть. Что делать теперь? Куда направить бег коня? Разум подсказывал ехать в одну сторону, жадность подталкивала в другую, а хитрость советовала выбрать третье и поступить совершенно неожиданным образом. Чему же лучше довериться? Разуму? Жадности или хитрости? Что же все-таки общего между урустюрой и желтым человеком? Но Штула никак не мог понять этого и от досады даже пристукнул кулаком по луке седла. Может быть, внешность? «Да нет, какое там. Урустюра высокий, широкоплечий, поджарый, молодой мужчина с красиво подбритыми усами на матово-бледном лице. У него серые глаза и волосы цвета мокрого песка, и он носит форму. Мирт не такой. Он не стар, но его лицо до глаз заросло клочковатой рыжей бородой, желтые, как старый мед, глаза внимательные, не мигающие, холодные, ростом он ниже». Хотя тоже очень широк в плечах и сухощав одежду, он предпочитал желтого цвета халат, сапоги из козловой кожи, тикинская рубашка, сшитая из желтого китайского шелка, и даже конь под ним светло-рыжий. Но все же есть в них нечто общее, как в непохожих друг на друга родных братьях. Переночевал на втула под открытым небом у костерка, лошадей встреножил и пустил рядом с растерянной вместо постели кошмой. а с первыми лучами солнца вновь был в седле и скакал на юго-восток. Через несколько часов купец подъехал к бедной юрте. Почуяв чужого, лохматые псы подняли неистовый лай, и из юрты вышел сгорбленный годами старик с редкой седой бородой на темном лице. — Салам, болтай! — крикнул ему на тула Принимаешь гостей? Старик прикрыл ладонью глаза от солнца и вгляделся в лицо всадника, Узнав его, он схватил ахалтекинца за повод, помогая Нафтуле слезть седла. — Давненько тебя не было видно. — Дела, болтай дела. Что у вас нового? Нафтула решил не обременять себя традиционными вежливыми расспросами. — Стоит ли зря тратить время на старого табунчика? Все печешься о своих лошадях? — Кони принадлежат Масымхану. Болтай растянул беззубый рот в улыбке. — Кстати, если ты хочешь новостей, то у него родился внук. о о, -о, -о Нафтула прищелкнул языком и задумался. Рождение первого внука у богатого и влиятельного Масымхама значило многое. Непременно будет пир, скачки, состязание борцов и певцов. Такое событие нельзя не отметить. Тем временем старик провел его в юрту, усадил на кошму рядом с вбитым в землю сучковатым колом, на котором висели котлы и казаны, обычная кухня кочевников, Взяв чанач, бурдюк из кожи барана, табунщик налил кумыса в пиалу и подал гостю. Путника надо привечать, таков закон предков. Потягивая забродившее кобылье молоко, Навтула искосо поглядывал на болтая и решал, как его использовать в своих интересах, в какой мере можно довериться старику. «Сколько лет мы знаем друг друга? И ты всегда оказывал мне гостеприимство», — вкрадчиво сказал Навтула. — Наверное, пришла пора и мне оказать тебе услугу. Старый табунщик настороженно поднял голову, и его слезящиеся глаза вопросительно уставились на гостя. Наверное, он шутит. — Мессымхам, чистолюбив, — прищурился на втула. — Он хочет во всем быть первым и щедро наградит тебя за хорошую новость. — Какую новость? — осторожно поинтересовался Болтай. — У твоего хозяина будет праздник, приедет множество гостей, словно и не слышал вопроса Навтула. Соберутся старейшины всех родов, но истинным украшением праздника станет приезд у Рустюры. У Рустюры? Ошарашенно переспросил старик. Ты говоришь о начальнике из крепости или о из Бала? Нет, я говорю о настоящем у Рустюре, усмехнулся лже купец. У Рустюре с далекого севера, приближенном самого Белого царя. Табунщик раскрыл рот от изумления и прошептал «О, Аллах! Но как этот большой русский начальник попадет на пир его хозяина?» Через несколько дней на юго-восток пройдет отряд Денис Бала. «Он охраняет Урустюру», будто подслушав мысли Балтая, сказал нафтула: «Масымхан сам найдет, как пригласить их к себе. И тогда Аксакалы и Сердары увидят, насколько он велик и почитаем, если к нему приезжают такие гости». — За эту весть хозяин не пожалеет для тебя барана или же жеребенка. Это была сущая правда. За подобную новость Болтай мог рассчитывать на хорошую награду. Обстоятельства просто заставят Масымхана стать щедрым. — Почему ты не хочешь сделать это сам? — простодушно удивился старый табунщик. — У меня другие заботы. — хитро усмехнулся лже-купец. — Не сомневайся, поезжай к Масымхану, я не обманываю тебя. Болтай сдвинул на бок драную войлочную шапку и грязными ногтями поскреб в затылке. Отправить к хозяину кого-нибудь из сыновей, помогавших ему пасти табуны? Или сделать все самому? Пожалуй, лучше самому. Сегодня же он заседлает резвого жеребца и поскачет в ставку хозяина. Нафтула с ехидной улыбкой наблюдал за стариком. Все сомнения отражались на лице табунщика, как в зеркале. И без особого усилия купец мог прочесть каждую мысль, болтая. Тот был человеком его мира, ясным и понятным. Да и сам Масымхан, пусть он богат и знатен, пусть у него множество лошадей и овец, и юрта устлана коврами, а вход в нее охраняют вооруженные Нукера, но он тоже простой и понятен на втуле, не то что у тюра или желтый человек. И тут на втула привстал с кошмы, и от волнения чуть не расплескал кумыс из пиалы, как он раньше не догадался. Облезлый и шаг, вообразивший себя мудрецом, Зачем искать внешнее сходство между миртом и русским офицером? Зачем сравнивать их лица и одежду, коней и оружие? Все это ничего не значит, их роднит совсем иное. Русский пришел с далекого загадочного севера. Он появился из чужого, непонятного для навтулы мира, словно некий дух, вырвавшийся из потусторонних царств. Именно это и роднит его с желтым человеком. Пусть Мирт носил одежду кочевников и говорил на их языке, но его сущность все равно оставалась сущностью пришельца, такой же чужой и непонятной, как у русского. Действительно, сама судьба столкнула в Тулой, чтобы, наконец, развеять тревожившие душу сомнения относительно Мирта и дать выход давно скопившимся подозрениям. Вот оно что! Однако кто же тогда желтый человек? Какие ветры и откуда занесли его на землю степей и пустынь? — Что с тобой? — встревожился Болтай. Навтула опустился на кошму и постарался принять безмятежно спокойный вид. Он был сердит на себя за то, что позволил чувствам вырваться наружу, что не сумел совладать с ними в присутствии постороннего. — Пусть это всего лишь старый глупый табунщик, но все же... Ну, — а Ничего, — небрежно махнул рукой лжекупец. — Просто вспомнил кое-что. — Так ты едешь к хозяину? «Сегодня же!» — Болтай растянул в улыбке беззубый рот.